Гейл гейл замерла в центре зала магазина детских игрушек с застегнутой внезапным головокружением. Врач сказал, что подобное может случаться, выздоровление требует времени. Ужасно неприятно, хотя это дало повод отменить тур в поддержку книги. Продвижение пройдет без ее участия, и это большая радость, ведь сейчас она совсем не чувствует себя сильной и храброй. «Что заставило вас написать эту книгу, мисс Митчелл?» «Гордыня». «Возможно, она поступила опрометчиво, выйдя из дома так скоро после выписки, но в ее квартире нет ничего, что интересно ребенку. Положение делу надо срочно менять. У нее есть внучка. Внучка! Она — бабушка». «Неожиданный подарок судьбы» И Гейл понимала, что именно от того, как она им распорядится, будут зависеть дальнейшие отношения с дочерями. Она не покажет, как ей больно от того, что Элла не сообщила о ребенке, не станет задавать вопросы, почему ее не пригласили на свадьбу, почему не принесли извинения за то, что наговорили в тот злополучный день. Это приведет к взаимным обвинениям, и приоткрывшаяся дверь захлопнется, Они с девочками опять окажутся по разные стороны. Сейчас она мечтала, чтобы ничего подобного не произошло. Она забудет прошлые трудности и пойдет вперед. И, если надо, вычеркнет из жизни прошлое. Не стоит цепляться за желание быть правой. Надо показать, что она умеет прощать. Понять и принять. Ей вполне это по силам новой, сильной ей. Все непременно получится. Ведь она знает, что делать. Она написала книгу для других людей. Будет непросто, но случались ситуации и сложнее. Сил придавало появление в жизни внучки. Имбирные пряники, мэм. Перед ней стояла девушка в костюме эльфа и с подносом пряничных человечков. Теплый аромат вернул Гейл в детство. На мгновение даже показалось, что она маленькая девочка и пришла сюда с мамой. «Мамочка, можно мне пряник?» «Конечно, милая. Моя самая замечательная девочка заслужила угощение». Воспоминания терзали душу, раздирали ее в клочья. Гейл давно не позволяла себе вспоминать то время появление в магазине куда приводила ее мать разбередило старые раны которые казалось давно зажили благодарю но нет она с трудом произнесла несколько слов почти не разжимая губ и я не голодна но все же аромат невозможно было не почувствовать пряности и сахар во рту появилось ощущение мягкого лакомства и тающего вкуса в точности как было тогда В детстве, когда она откусила кусочек пряника, мама смеялась, стряхивала крупинки сахара с ее губ и крепко-крепко обнимала. Гейл покачнулась, потрясенная столь отчетливыми воспоминаниями. Она всегда смотрела только вперед, но сейчас судьба заставляла ее оглянуться. «Вы в порядке?» — девушка приняла серьезный вид. «Так резко побледнели». Это и за столпотворения. Невероятно, сколько людей приезжают в Нью-Йорк на праздники, правда? Да, здесь довольно многолюдно. Желая отвлечься от мыслей, Гейл принялась разглядывать собеседницу. Эльф? Что за глупость? Впрочем, возможно, именно она поможет ей справиться с задачей, которую предстоит решить. А от пряника я все же откажусь. «Но буду благодарна вам за помощь иного рода. Мне нужно купить... Э, что ей нужно?» Гейл не знала. «Вещи». «Вещи?» «Да, для Рождества». Между ними пронеслась группа восторженных детей, и Гейл невольно отступила. В воздухе пахло корицей, отовсюду доносились рождественские гимны. Мир вокруг был непривычно пестрым от красок и эмоций. Мобильные телефоны в поднятых руках, блики света, свисающие с потолка гирлянды снежинок, продавщица, показывающая мальчику модель самолета, пианино, играющие без участия человека. Слишком массированная атака для ранимой и чувствительной Гейл. «Для праздника», — сдавленно добавила она. Гейл оперлась на ближайшую полку, чтобы удержать равновесие. «Прийти сюда — плохая идея. Стоило воспользоваться интернет-магазином. К сожалению, когда речь заходила о праздниках, чутье и внутренний голос Гейл замолкали. «Вы о подарках? Назовите интересы ребенка и возраст. Я с удовольствием вам помогу». «Люси, возьми-ка это». Девушка окликнула проходящего эльфа и передала поднос с пряниками. «Я занята с покупателем. Спасибо». Девушка вновь повернулась к Гейл. «Меня зовут стейси Буду рада вам помочь. У нас есть все, что только может пожелать ребенок». Ее рука описала дугу в воздухе. Проследив за ней, Гейл была вновь ослеплена яркими огнями, красками, мигающими гирляндами на деревьях, движущимися игрушечными фигурками, всем блеском этого волшебного мира. Гейл была благодарна Стэйси, с энтузиазмом взявшейся за дело. А оказывается, она просто не представляла, какой масштабной окажется задача. Гейл были нужны не только подарки. Она мечтала уйти из магазина с доказательством того, что умеет устроить настоящий праздник. Приступая к делу, она привыкла чувствовать себя уверенно, привыкла, что люди обращаются к ней за советом, А сейчас не знала, с чего начать. Она новичок в деле создания рождественского настроения, но ведь всему можно научиться, верно? Правильное оформление квартиры сделало бы её более привлекательной для ребёнка. Но что именно нужно? О чём Элла просила её в детстве? Ах да, о ёлке. Дочь мечтала выбрать настоящую и нести её по заснеженным улицам результат просмотра огромного количества фильмов о Рождестве. Элла мечтала о волшебном празднике, который, по мнению Гейл, существовал лишь в воображении. В реальности за все приходится платить целое состояние, а результат редко оправдывает ожидания. Если и оправдывают, то становится труднее переносить суровую реальность, которая все равно рано или поздно просочится сквозь блестящую мишуру. Гейл не позволяла своим детям верить в Санту. Старшая дочь была в ярости, когда она усадила перед собой Эллу и рассказала ей правду. «Зачем ты это сделала? Почему ты портишь все хорошее?» Гейл не оправдывалась и не извинялась. Она была убеждена, что, воспитывая ребенка, нужно приучать его к реальному миру, а не выдуманному. И вот настал момент, когда ей самой предстоит погрузиться в сказку. Возможно, неразумно украшать квартиру на пару часов для прихода внучки но Гейл это не смущало. Дело ведь не в чае. Это инвестиция в будущие отношения. Гейл мечтала, чтобы Табита была очарована, потрясена, а дочери увидели, что мать способна измениться. «Да». Главным украшением должна стать ёлка. Никогда раньше Гейл её не покупала. Когда девочки росли, денег было катастрофически мало, чтобы тратить впустую заработанное с таким трудом. Деньги она откладывала на образование, неизменно поражаясь тому, как медленно они копятся. Всё равно, что наполнять бассейн по капле. Гейл тщательно следила, чтобы ни цента не было потрачено зря. Какой смысл в игрушках, которые надоедают через несколько дней? Вместо этого она покупала книги и оплачивала занятия, которые, по ее мнению, должны были дать знания, необходимые для жизни. Сейчас ей не о чем беспокоиться. Не надо думать, как отложить деньги на колледж и аренду жилья так, чтобы после этого хватило хотя бы на еду. Она может тратить сколько пожелает, не тревожась о будущем в том числе о будущем Табиты. За это несут ответственность ее родители, а не бабушка. Денег и желания было достаточно, а вот знаний для воплощения нет. Мне нужно украшение для праздника. Ёлка. Конечно. У вас сохранилась ёлка, которую вы наряжали раньше? Нет. Вы покупали настоящую? а Обожаю настоящие ёлки. Мама всегда жалуется, что после них везде иголки, а мне кажется, с елью в доме пахнет, как в лесу. Входишь в дом и сразу «Ах!». Ради такого можно убрать иголки. Задор Стейси соответствовал общей атмосфере в магазине. «Если же вы боитесь иголок, посоветую вам нашу красавицу сосну. В комплекте 220 разноцветных лампочек и, конечно, аромат». Порывшись в памяти, Гейл вспомнила, как пахнет натуральное дерево, «Пластмассовая ёлка с искусственным ароматом?» «Точно так!» — девушка широко улыбнулась. «В наше время можно купить всё, что угодно. Даже семью?» Гейл с трудом удержалась, чтобы не сказать это вслух. «Нет, ей не хотелось так думать. Вовсе она их не покупает, лишь хочет продемонстрировать, что может стать такой матерью и бабушкой, какой её хотят видеть. Так, например, врач накладывает шину на сломанную ногу чтобы поддерживать ее в нужном положении. Елка и подарки станут той шиной, которая поддержит ее семью до тех пор, пока не заживут все раны. Гейл решила, что купит искусственную елку, потому что не представляла, где взять настоящую и что потом с ней делать. Надо будет только выбрать такую, чтобы выглядело натурально. Она шла между рядами елок, придирчиво разглядывая каждую. «Вот эту». «А разноцветную гирлянду?» «Да, но огни должны быть неразноцветными». «Елку со снежным напылением?» «Детям, наверное, нравится, когда на ветках лежит снег, верно?» «Со снегом». «Вращающуюся?» «Что, простите?» «Хотите, чтобы елка вращалась?» У Гейл опять закружилась голова. «Я хочу, чтобы елка стояла в углу?» И выглядело, как настоящее дерево. «Поняла. Итак, неразноцветная гирлянда, снежное напыление, не вращающееся. Здорово. Все бы так быстро принимали решение, как вы». Девушка несколько раз ткнула пальцем в экран планшета. «Вам нужны игрушки и украшения?» Гейл сглотнула и оперлась на полку с детскими книгами. Голова кружилась сильнее. «Думаю...» «Некоторые украшения мне понадобятся». Почему сразу не признаться, что у нее нет никаких? С каких пор ее стало беспокоить мнение посторонних? Кажется, с того момента, когда уродливая награда ударила по голове. Заканчивая выбирать игрушки и украшения для елки, Гейл поняла, что невероятно устала принимать решения. А она ведь еще не приступила к выбору подарков. «Как люди умудряются делать это каждый год?» «Надо смириться и принять неизбежное». Гейл смущенно коснулась руки девушки. «А вы поможете с подарком?» «Для маленькой девочки». «Возраст?» «Я...» «Сколько же лет Тап?» «Она сказала тогда в палате, кажется, четыре и девять месяцев» значит она была беременна когда мы виделись в последний раз гейл сжала пальцы стейси видимо хотела поговорить со мной как раз об этом простите стейси захлопала глазами и отступила нет ничего гейл ослабила хватку. «Девочке почти пять лет элла поэтому вышла замуж из за беременности вам плохо девушка вгляделась в ее лицо «Вы очень бледная даже пошатнулись». «Неважно, себя чувствую. Со мной произошел неприятный случай. Я была в больнице». «Что с ней?» «Она никогда не признавалась в слабости, тем более незнакомому человеку. Никогда не ждала сочувствия, а теперь отчаянно в нем нуждается». ох бедная!» Стейси усадила ее на стул. «Побудьте здесь, я принесу набор игрушек». «Девочка ваша родственница?» «Внучка». Гейл заметила, как глаза девушки вспыхнули от удивления. «Я узнала о ней совсем недавно. Мы...» «Далеко живете?» «Такое бывает. Моя сестра переехала на западное побережье, и я очень по ней скучаю». Стэсси ободряюще похлопала ее по руке. «Мы сделаем все необходимое, чтобы у вашей внучки было незабываемое Рождество». Гейл не стал объяснять, что готовится не к самому Рождеству, а к чаепитию перед ним. Если она не выдержит проверку, о праздновании Рождества с семьёй можно забыть. Впрочем, может, так и лучше. Шотландия. Почему именно Шотландия? Она была уверена, что дочери ничего не знают. Ничего не знают. Они надеялись, что расстояние заставит ее отказаться от поездки, даже не предполагая, что скорее ее напугают воспоминания, а не мили Что она почувствует, оказавшись там снова? Сможет ли справиться с эмоциями? Задрожав, Гейл выпрямила спину и расправила плечи. Разумеется, она справится. Она способна справиться со всем на свете. Возможно, возвращение в прошлое поможет в настоящем. Девочкам она не станет ничего рассказывать. Она всегда оберегала их и защищала. Будет и теперь. Ведь это основная задача матери. Гейл наблюдала, как стейси достает с полок коробки и складывает в тележку и старалась не думать о деньгах. К тому же она тратит деньги не на бессмысленное празднование, а на то, чтобы подарить радость внучке». «Теперь займёмся подарками», — прервала её размышления стейси «Пожалуй. Надо исправить разом все свои недостатки. Я хочу купить много подарков». К ней повернулась проходившая мимо женщина её возраста. «Я сама такая же», — улыбнулась она. «Если не баловать внуков на Рождество, когда же это делать?» Почувствовав, что рядом человек, которому можно доверять, Гейл подалась вперёд, «А у вас их сколько?» «Трое. Два мальчика и девочка. Муж постоянно подшучивает над тем, сколько я покупаю им игрушек. И знаете, что им понравилось больше всего?» Гейл даже не надеялась угадать. «Нет». «Собака». «Собака?» «Его зовут Гамиш. Ему девять, и он полуслепой. Взяла из приюта. Никто не знает, какой он породы, но дети его обожают». Улыбка сползла с лица Гейл. «Неужели придется завести собаку, чтобы покорить сердце Тап?» Гейл задумалась и представила, как по ее квартире будет слоняться щенок, будет грызть ее мебель, а главное, станет ее и только ее ответственностью. По спине пробежал холодок. Но она не хочет опять за кого-то отвечать, не желает опять взваливать на себя груз забот. «С другой стороны, будет приятно, если в её жизни появится ребёнок, внучка». Гейл растерянно моргнула. «Пока можно обойтись без собаки. Они просто собираются вместе попить чай. И это первая встреча за долгое время». «А что любит ваша внучка, кроме собаки?» «Наряжаться, рисовать», — женщина махнула рукой. «Много разного». Она милая девочка и очень любит что-то делать вместе с бабулей. Например? Мы вместе печем. Вы имеете в виду торты? Гейл редко ела сладкое и не пекла с самого детства. Вашей внучке нравится? Очень. Это создает уютную атмосферу и за делом хорошо разговаривать. Правда? Из глубины памяти ей удалось вытащить воспоминание о том, «Как мама стоит рядом и помогает ей просеивать муку?» «Конечно. Мы очень любим печь вместе, только мы вдвоем. Она делится со мной такими секретами?» «Замечательно», — улыбнулась Гейл. В голове мгновенно сложился план будущей новой жизни. Игры со щенком, выпекание кексов и разговоры с внучкой, которая обязательно расскажет ей много интересного. «Чай» напомнила себе Гейл. «Они придут просто выпить чаю, только и всего». Переусердствовать так же плохо, как ничего не сделать. «А еще моя внучка любит наши совместные походы куда-нибудь», продолжала тем временем словоохотливая дама. «Скоро мы идем на балет щелкунчик Вы его видели?» «Нет, к сожалению». «О, вы много потеряли. Обязательно сходите». Гейл смущенно отвела взгляд. Учитывая отношения с дочерями, ей вряд ли позволят куда-то пойти стаб. Порой она даже сомневалась, что они придут на чай. Женщина принялась разглядывать переливающийся костюм русалки. «Полагаете, он понравится вашей внучке?» «Понравится? Думаю, она будет даже спать в нем все праздники». Гейл посмотрела на стейси которая снимала с полки очередную коробку. «Я тоже такой куплю». Девушка кивнула и положила пакет в тележку. Когда настало время идти к кассе, головокружение мучило Гейл сильнее, чем в первые минуты в магазине. «Желаете подарочную упаковку?» «Да, пожалуйста, упакуйте все, кроме елки, разумеется». Гейл посмотрела на девушку внимательнее. «Вы отличный продавец». «С вашим талантом можно добиться большего». «Большего?» «Вы могли бы сделать отличную карьеру». «Спасибо за комплимент, но я люблю свою работу». Стейси оглядела коробки. «Карьеру надо делать в каком-нибудь душном офисе, а я их ненавижу. Мне нравится здесь, среди людей, в постоянном движении. И еще я люблю детей. Зачем же что-то менять?» «Действительно, зачем?» Теперь Гейл не могла уверенно ответить на вопрос. Она покинула магазин, получив заверение от стейси что покупки доставят домой в течение нескольких часов. Войдя в квартиру, Гейл застыла на месте, поражённой огнетущей тишиной. Обычно она радовалась ей и дорожила. Отчего сегодня всё было иначе? Внезапно возникло желание выбежать на улицу, чтобы вернуться в атмосферу суеты. Неужели ей действительно не хватало рождественской какофонии Криков детей, чьи родители отчаянно пытались их успокоить. В квартире она оказалась отрезанной от мира праздника, где все радовались и веселились, прямо как скруч только пижамы не хватает. Раньше это время года вовсе не действовало на нее так. Она никогда не оглядывалась на людей, не завидовала им. Она была занята построением собственной жизни, собственного мира. Гейл сосредоточенно прислушалась к себе, но уверенность в том, что она совершила много ошибок, не отступила. Она налила стакан воды и медленно выпила. Посмотрела на телефон 24 пропущенных вызова из офиса. Желание перезвонить не появилось. «Какова причина?» Видимо, та же, по которой она потратила целое состояние в магазине игрушек. Когда прибыли покупки, Гейл удалось взять себя в руки. Очень кстати, потому что вскоре она растерянно смотрела на заваленную коробками комнату. Когда она успела так много купить? Что делать со всем этим после чаепития? Ведь ее усилия могут быть напрасны, и дочери все равно не захотят встречать с ней Рождество. Гейл огляделась, не представляя, с чего начать. К счастью, ее никогда не пугала тяжелая работа. «Елка! Надо начать с елки!» Засучив рукава, Гейл принялась за дело и трудилась четыре часа подряд, прервавшись лишь раз, чтобы съесть йогурт из холодильника. Закончив, она с удивлением оглядела квартиру, преобразившуюся до неузнаваемости — В огромных окнах минималистично обставленной комнаты теперь отражался каждый огонек гирлянд, который она развесила на елке и книжных полках. Под деревом лежали подарки в коробках всех возможных размеров, упакованные в блестящую бумагу и перевязанные лентами с бантами. Гейл упала на диван, совершенно изможденная, но все же довольная собой. «Кто сказал, что она не может подготовиться к Рождеству?» Остается надеяться, что Саманте и Элеоноре больше не понадобятся доказательство того, что она искренне хочет провести с ними праздники. Никаких обвинений и претензий, никаких воспоминаний о прошлом от нее они не услышат. Она готова жить настоящим и думать о внучке. Сердце нервно застучало. Достаточно ли она сделала? Пожалуй, осталась еще одна вещь. Не обращая внимания на боль в виске, Гейл потянулась за ноутбуком.